Глава девятнадцатая. Изобретатель. Что бы там ни появилось, я был готов к выстрелу. Секунда, другая. Из-за плохого света и зеленой дымки было непонятно, откуда именно ждать опасность. Я слышал, как плещется вода. Сердце начало колотиться, руки задрожали. Ожидание просто невыносимо действовало на нервы. «Ну!» – подумал я, больше не желая оттягивать момент. Если это гидра, подобная той, что мы уже встречали, то, можно сказать, нам не повезло, совсем. Другого оружия не было. Легкие и удобные инженерные скафы не имели никакого вооружения, и сейчас мы об этом сильно жалели. «Алекс?» — зачем-то пробормотала Анна. «Да?» — тишина. И вдруг из дымки проявились очертания чего-то серого, крупного. Какие-то механизмы огромных размеров, обломки металлических конструкций. «Что за ерунда?» Еще секунд сорок я просто смотрел на то, как из темноты вырисовываются знакомые, пусть и деформированные очертания. «Ну нахрен, святые бабуины!» Облегченно выдохнул я и опустил винтовку. «Это обломки орбитальной станции!» «Почему она вообще рухнула?» Я качнул головой. О том, что орбитальная станция рухнула, знали и на Земле, однако причина была неизвестна. Шмель медленно приблизился к обломкам, и теперь можно было различить большую часть сооружения. Станция чем-то напоминала огромный гриб со скошенной верхушкой. Ее размер был около 200 метров в диаметре. Под самой шляпкой ранее по кольцу располагались беспилотные транспортники, поднимавшие с поверхности калипса добытый квантаниум, газ и другие минералы. Из основания шел главный транспортный терминал, с которого и осуществлялся забор груза, предназначенный для отправки на Землю. Транспортный корабль пролетал мимо, цеплял готовый груз, делал круг и летел обратно к родной планете. Не самый эффективный способ, зато полная автоматика, и это не занимало много времени. На станции не было людей, всем управлял только компьютер. Сейчас все это выглядело печально. Гриб более чем наполовину ушел в болото, расколовшись на две части. Стены покрывали трещины, разломы, многое отвалилось. Главный погрузочный терминал либо сгорел, либо отломился во время падения. Транспортников тоже не было. Все либо утонуло, либо часть их до сих пор болтается где-то на орбите. «Вот дерьмо», — пробормотал я, осматривая огромную конструкцию. И как она при ударе не развалилась на части? Вряд ли там могло что-то уцелеть, не знаю. «Отыскать бы шлюзовую камеру», — подумал я, но получилось вслух. Насколько я знаю, внутри должен быть предусмотрен специальный отсек для ремонтных групп. Зачем? Для того, чтобы от темноты укрыться. И к тому же с оружием у нас совсем плохо. Анна ничего не сказала. Я медленно повел наш шмель вдоль места крушения. Удалось обойти почти всю площадь, прежде чем я заметил шлюзовую камеру. С виду она почти не пострадала, но это только внешне. «Энн, подведи нас вон к той покосившейся платформе». Я выберусь и попробую закрепиться. Мне удалось легко перепрыгнуть с транспорта на платформу, добраться до шлюзовых ворот. После падения то, что осталось от станции, сильно увязло в грязи и водорослях. Весь корпус представлял собой жалкое зрелище. Уже подсохший слой грязи служил неплохой маскировкой, но и наводил тоску. Казалось, будто огромного колосса поразило невидимым оружием, и он, выполнив свой долг, достойно ушел на покой есть я отыскал панель разблокировал крышку и выжал кнопку разблокировки пшикнула массивная дверь дернулась приподнялась на полметра и замерла ай зараза я от душепнул ее ногой дверь поддалась еще сантиметров на двадцать и встала намертво опустился на колени заглянул внутрь вроде бы ничего пролезть можно до уровня воды далеко если забаррикадироваться то можно переждать до утра Вряд ли на вездеходе безопасно, подумал и пожалел. Эн, давай ко мне! крикнул я, а затем заметил неладное. А чёрт! Быстро вниз! Девушка замешкалась всего на секунду, но это едва не стоило ей жизни. Гигантская гидра с едва слышным свистом спланировала прямо на нашего шмеля. Массивное тело твари грохнулось на верхние кунги, сразу же сломав их. Вездеход частично ушел под воду, черпнув бурой жижи. Гидра, не удержавшись, свалилась в воду, подняв тучу брызг. А она! закричал я, бросившись вперед. Девушка показалась почти сразу. Она с ног до головы вымазанная грязью, шустро выпрыгнула из салона, ухватилась руками за какую-то сломанную балку и хотела уже спрыгнуть ко мне на платформу. Но внезапно из жижи выстрелило щупальце и обвелось вокруг ее ноги, сразу же сдернув девушку вниз. И обвилось вокруг ее ноги. Я с ужасом заметил ту самую морду болотной твари. гидромедленно медленно из болота, вся облепленная тиной. В слабом ночном освещении это выглядело просто кошмарно. Скошенная игла, огромные желтые, ничего не выражающие глаза. Я во всех подробностях представил себе, что сейчас в девушку вонзится игла, в нее попадет желудочный сок, и все, что я смогу сделать для подруги, пристрелить из винтовки, чтобы не мучилась. Ну нет! Я рванул вперед, кое-как ухватил ее за запястье, затем уперся ногами в решетчатый пол и, что было сил, потянул ее на себя. Эн дёрнула ногой, ударила подошвой ботинка по щупальцу, затем еще раз. Хватка ослабла, но неожиданно Гидро выпустила коготь. Он легко проткнул плотную поверхность скафа, вонзился в плоть. Девушка вскрикнула, задергалась, вцепилась в меня руками. Держись, прохрипел я. «Держись, не вздумай отпускать!» Винтовка лежала в метре от меня, но достать ее я не мог, а вот у Анны был шанс. «Винтовка, попробуй достать!» Я потянул девушку изо всех сил, и ей удалось зацепиться пальцами за решетку. Постановая от боли, она подтянулась, уцепилась выше. Странно, но почему-то Гидра не использовала остальные щупальца. Если бы это случилось, я бы точно не удержал. Я и сейчас-то начал сдавать. Анна ухватила винтовку, резко согнулась и почти не целясь выжила спуск, отправив весь оставшийся заряд плазмы прямо в пасть болотной твари. Хлюпнула, захрустела. Анна, издав какой-то невнятный стон, полетела прямо на меня вместе с оторванным щупальцем. Сама же гидра, извиваясь и хлестая уцелевшими конечностями, резко погрузилась под воду. Вынырнула, отпрянула в сторону, затем снова погрузилась. Зацепила шмеля, чего тот еще раз накренился, и снова черпнул бортом воды. «Все, все, давай сюда, руку внутрь, давай, лезь!» «Сейчас, ах, больно, черт, тяжело, все!» Дальше все происходило настолько быстро, что не прошло и десяти секунд, как мы оба, протиснувшись через приоткрытый шлюз, оказались внутри. Сначала рухнула она, затем и я. «Это было...» «Жёстко!» — выдохнул я, откинув забрало. Почти сразу же пожалел об этом. Воняло просто ужасно. Несмотря на то, что температура окружающей среды была немногим выше нуля градусов, всё равно шли какие-то процессы брожения. Я скривился, закашлялся и вновь опустил забрало. «Что такое?» — тихо спросила Энн, переворачиваясь на спину. Я объяснил. «Смотри, там, кажется, ещё один шлюз», — заметила она, указав рукой направление. Так получилось, что станция рухнула набок, поэтому мы лежали не на полу, а на стене под небольшим углом. Добраться до шлюза было в общем-то несложно, но очень неудобно. К тому же оказалось, что фонарь Н вышел из строя, а мой просто облепила грязью. Оставшийся снаружи шмель давал немного света, поэтому кое-как мы справились и с этой задачей. Наконец-то ползком оба перебрались в соседнее помещение и опустили дверь. Здесь было сухо, но абсолютно темно. Так и остались лежать прямо на стене. Не знаю, сколько прошло времени, но я вдруг вспомнил, что Гидра проткнула когтем костюм N, повредив ногу. «Поднимайся!» — я перевернул ее на спину. «Как нога?» — она не ответила. «Вот дерьмо, черт!» — выругался я, осознав, какую ошибку допустил. «Нужно было сразу обработать рану». Вдруг внутрь попала какая-то сильная инфекция, или еще хуже, какой-нибудь паразит. Кое-как очистил от грязи фонарь, с трудом нащупал застежку, резким движением стянул ботинок. Вся внутренняя поверхность была в крови. Осмотрел рану. С медициной я был знаком очень плохо, но то, что я увидел, мне не понравилось. Острый коготь распорол мягкие ткани на голени, глубоко вошел в мясо. Крови было немного, но края раны уже опухли и потемнели. Это был плохой признак. Бабуины долбанные. Я снял перчатки, полез в ранец, выхватил медпак. Привычным движением разложил его. А дальше что? Анна простонала, тело сковало озноб. Ситуация патовая. Лежим внутри развалин орбитальной станции. Вокруг болото, жуткие твари. Почти нет света. Девушка ранена, характер повреждения до конца не ясен. И я, человек, который понятия не имеет, как использовать медпак по прямому назначению. Ай, ладно. Я выудил контейнер с нанитами, затем упаковку с желтоватой жидкостью. Высыпал все остальное. Нервы ни не к черту. Увидел инструкцию. Читать времени не было. По картинке догадался, что нанитов нужно активировать и поместить в рану. Затем залить всю жидкостью и ждать. Когда наниты закончат процесс лечения и восстановления, их нужно деактивировать. Вроде бы просто, но одновременно я вспомнил, с какой внимательностью подходил к работе сержант Ферт. Вряд ли здесь все так просто. Дрожащими руками начал пошагово, а затем так увлекся, что и сам не заметил, как уже все закончилось. Все, я откинулся спиной на стену, поднял голову вверх, Опустил, посмотрел на девушку. Анна лежала без сознания. Поначалу я заволновался, но проверив пульс, понял, что все в норме. Медпак второго уровня лечил раны куда хуже. Другое дело, возможная инфекция. Здесь у меня не было уверенности. От перенапряжения обстановки и плохого освещения я прикрыл глаза, задумался и заснул. Снился мне Крейн. Он стоял в лаборатории, своей бионической лапой совершал какие-то манипуляции, а сидящий в автоклаве пришелец злобно ухмылялся, тыкал в него уродливым пальцем. Но ученый не сдавался, продолжал попытки использовать пси-силу на костлявом. Глаза вылезли из орбит, из носа опять пошла кровь, вздулись вены, кожа посерела, но Крейн словно не замечал этого. «Безумец, ты же погибнешь!» — закричал я, затем бросился к Крейну, но внезапно проснулся. В реальности, в общем-то, мало что изменилось. Энн лежала не на спине, а на животе. Рана была хорошо обработана, несмотря на то, что повязку я наложил абы как. А еще было холодно, температура ощутимо упала, а в инженерных скафах не было системы обогрева вообще. Стены помещения были холодные, изо рта шел пар и это меня сильно взволновало. Я помнил, что температура ночью опускается до минус семи, но то в пустыне. А как обстоят дела на болотах? Еще ниже? И вообще выходит, вся эта масса воды должна замерзать? Каждый раз замерзать, а потом оттаивать? Да ну, бред. А холод чувствовался уже ощутимо. «Да твою-то мать! Закончится это дерьмо когда-нибудь!» Зарал я, понимая, что уже на грани. Долбанул ботинком по стене. Швырнул упаковку от медпака в сторону, снова заорал. «Из одной жопы в другую. Легче не становится. Чем дальше, тем больше проблем. Проклятая Калипса! Проклятый догер, Джефферсон! Уроды! Что вы натворили?» Выпустил пар, немного успокоился. Обратил внимание на то, что внутри есть еще одно небольшое помещение. Добрался до него, открыл дверь в нем оказались старые тритиевые батареи широко используемые на первых транспортниках какого черта они тут делают идея родилась само собой проверил индикаторы еще рабочие но наполовину разряженные вытащил батареи аккуратно отсоединил корпуса и извлек активные элементы затем соединил пару между собой нарушив полярность пошла реакция батареи начали греться в принципе если не контролировать процесс они могут и взорваться, но вовремя разъединив, я получу два неплохих источника тепла. Размеры большие, по 10 килограмм каждая. И самое главное, подобный процесс можно использовать несколько раз. Итого восемь батарей, пробормотал я, пересчитав находки, четыре источника. Ок, попробуем так. Что я, не спец по вооружению, что ли? Сказано, сделано. Не прошло и 20 минут, как по всем углам помещения, уже стояли импровизированные обогреватели. Да, существенно они температуру повысить не смогли, но до 10 градусов поднять удалось, уже что-то. Пока Анна приходила в себя, я выбрался обратно к входу, осторожно оценил обстановку. Оказалось, что сюда нагрянула целая стая гидр. Парочка облепила шмеля, а остальные повисли кто где, уцепившись щупальцами за обломки. Огромные, вытянутые, они были очень похожи на гигантских кальмаров. Только щупалец я насчитал аж десять, из которых два были самые длинные. Мешки вдоль тела были заполнены каким-то газом, скорее всего, водородом. Он-то и позволял Гидре летать. Непонятно только, как они развивали такую феноменальную скорость. Ну и мерзость, процедил я, пристально осмотрев твари. Тоже порождение мира пришельцев? Хотя, может быть, и нет. Я слышал, что калипсо был исследован лишь на 70%. Дальше не было необходимости, хотя ученые считали, что есть виды фауны, которые нам еще не встречались. Лезть наружу я предусмотрительно не стал. Вроде бы меня не заметили, а если и так, то отреагировали спокойно. Все же я не стал испытывать терпения чудовищных существ. У нас не было оружия, от слова «совсем». Не было провизии, воды... Да и последний медпак, который я старался беречь, пришлось использовать. И то не факт, что я не опоздал с его применением. Я провел у входа около двадцати минут, а затем вернулся обратно. Была мысль обыскать грузовое отделение шмеля, но не рискнул. Какого хрена мы не проверили его сразу? Вдруг Крейн хранил там что-нибудь полезное? Стало теплее. Анна по-прежнему была без сознания. Я не знал, стоит ли попытаться привести ее в чувство. «Может быть, отдых именно то, что ей сейчас необходимо?» Починил ее фонарь так, что теперь со светом проблем не было. Посидел, подумал. Отправился исследовать станцию дальше, но это оказалось практически невозможным. Повсюду завалы, трещины, все затоплено черной жижей. Тут и так помещений было немного, а уцелевших тем более. Ни оружия, ни провизии я не нашел. Только инструмент, который хотя и мог быть нам полезен, но в данный момент меня не особо заинтересовал. Однако, покопавшись, я обнаружил два баллона с жидким азотом и еще два с кислородом. Ремонтный комплект трубок и проводов, пневматический клепатель, а на обратном пути мне попалась толстая алюминиевая труба. И тут мне на ум пришла одна любопытная идея. Притащив все необходимое в помещение с обогревателями, я обнаружил, что я начнулась. Она все еще полулежала на полу, но услышав грохот прижалась к стене алекс фух где мы да все там же на станции я прищурился помнишь что нибудь да неуверенно протянула она задумавшись потом увидела свою голую ногу свежую повязку потрогала ухмыльнулась это меня гидра так да думал все потерял тебя использовал медпак. пак по ее лицу было заметно что услышанное ей не понравилось «Ну и зачем?» – тихо спросила она. «Он же был в одном экземпляре». «Не говори ерунды. Затем, что так надо. Мне что, нужно было бросить тебя?» «Ты уже второй раз спасаешь мне жизнь», – улыбнулась она, а после зачем-то добавила. «Мне снова нужно тебя отблагодарить?» «Может быть, в любом случае не откажусь», – усмехнулся я, догадавшись о смысле сказанного. Она осмотрела, села, облокотилась о стену. «Ты что?» Сделал обогреватель, удивилась она, заметив сцепленные между собой батареи. «Почти все я уже разъединил, чтобы не перегрелись и не долбанули. Ну да, было очень холодно, вот я и решил проблему». «Сцепив три батареи вместе», — поразилась она, — «а если бы рвануло?» «Ну не рвануло же, я за этим следил». «Следил? Да ты оставил меня почти на полчаса. М -м, ладно, идея интересная, но совсем небезопасная». Я кивнул, подошел к куче собранных мной деталей, осмотрел все и, накидав в голове приблизительный чертеж, принялся собирать новый тип оружия. Вообще идея воссоздать из подручных материалов самодельную криопушку показалась мне вполне реализуемой. Ну а что? Жидкий азот есть, пневматический пускатель есть, трубки тоже. Для создания высокого давления можно использовать баллон со сжатым кислородом. Проблема лишь в насадке — «Да, алюминиевую трубу можно использовать, но нужен распылитель, иначе облако жидкого азота просто не добьет до цели». Подключив все компоненты, я столкнулся с дилеммой. Побродив, я обратил внимание, что на одной из стен нашего помещения есть что-то наподобие инверторного микрокомпрессора, нагнетающего давление в контуре блокировки. Грубо говоря, это и позволяло шлюзу открываться и закрываться. Разобрав микрокомпрессор на части, я снял винтовую крышку, проплавил в ней три отверстия нужного диаметра, а затем накрутил на трубу и зафиксировал, пришлось использовать остатки плазменной батареи. Затем, разобрав винтовку, я снял приклад, рукоять и даже прицельную планку. Соединив все это, у меня получилась необычная и габаритная конструкция настоящей криопушки. Из-за ограниченной дальности применения Федерация не использовала такой тип вооружения. По сути, это оружие для ближнего боя. К тому же об экономии можно было и не заикаться. Вот если десантника обвешать баллонами с жидким азотом и кислородом, тогда да, будет запас. Но это же и превратит его в прекрасную мишень. А иначе у бойца в запасе только десятка-полтора зарядов. Соорудив что-то вроде рюкзака, я сцепил вместе баллоны и закинул их за спину. Футуристическая сборка деталей от плазменной винтовки, трубы и гибкого шланга меньше всего походила на оружие для защиты. Испробовать пока было негде, снаружи еще ночь, да и гидру еще выцелить нужно. Теоретически дальность выстрела должна быть до 10 метров, но на практике может быть что угодно. Вряд ли можно ожидать каких-то выдающихся результатов. Если все получится как надо, то струя сверхохлажденного азота под давлением попадет на противника. И даже если и не заморозит его, то уж точно замедлит. Мелкое существо, вроде летяги или самого костлявого, поразит точно. Ну а дальше по обстоятельствам. Интересно, а такую энергию пришельцы смогут поглотить? Что это такое? эн вытаращилась на мое изобретение, но потом разглядела конструкцию и добавила. Криогенная пушка? Ну это громко сказано. «Ну да, думаю, пригодится». «Круто! Из чего ты ее собрал?» «Можно сказать, что из мусора», — ответил я, затем сменил тему. «Ты как себя чувствуешь?» — поинтересовался я. «Вроде хорошо, только пить сильно хочется. Ощущение, как после интоксикации. Извини, придется потерпеть. Снаружи воды много, но вряд ли ею можно утолить жажду». «Сколько прошло времени?» «Часов пять, наверное, скоро утро». Нужно поскорее валить с этих болот. Пока ты спала, я вылез наружу и насчитал сразу десяток гидр. Парочка особей облюбовала нашего шмеля. Энн нахмурилась. Мерзкие твари. Очень. Может, свалит куда-нибудь. Выходит, если мы нашли упавшую орбитальную станцию? А ведь здесь модуль связи тоже должен быть. Да, я тоже так думал. Но большая часть станции уничтожена, остальное затоплено. Вниз не пробраться. А уж о том, чтобы найти и отыскать узел связи, и речи быть не может. Да и передающее устройство, скорее всего, сгорело при прохождении через атмосферу. Она здесь менее плотная, чем на Земле. Хотя, да, думаю, ты прав. Ну и что мы теперь будем делать? Для начала предлагаю выбраться наружу и осмотреться. Если поблизости нет этих болотных тварей, нужно прыгать в вездеход и все-таки попытаться отыскать этот экспериментальный модуль связи. Он наверняка где-то недалеко. Во вчерашнем тумане мы вполне могли проплыть мимо него. Если встретим гидры или еще кого, просто на максимальной скорости сделаем ноги. А если не найдем? Я не хотел об этом думать. Не найдем, отправимся обратно на базу колонистов. Если что, у инженерного городка номер 4 остался подполковник Клемер с несколькими десантниками. Может, что-нибудь придумаем. эн какая разница? Так и решили. Анна вновь привела инженерный Скаф в прежнее состояние. Герметичным его больше не назовешь, все-таки коготь гидры оставил рваную дыру. Здоровью девушки ничего не угрожало, однако теперь нам следовало быть максимально осторожными. Оказывается, на Калипсе появилось достаточно существ, способных убивать тебя постепенно, бактерии, паразиты, вирусы. Наш шмель был на месте. Салон частично залит жижей и грязью, корпус облеплен чуть подсохшей тиной. Гидра была только одна, да и не воспланировала куда-то на север, не заметив нашего появления. Я забрался на верхний ярус обломков станции, активировал зум и осмотрелся. Да, есть! обрадованно вскрикнул я, заметив на западе какое-то низкое строение с несколькими антеннами на крыше. Отлично. Мы завели вездеход Но прежде чем двигаться, я решил все-таки испытать креопушку, Просто для уверенности в том, что ею можно защищаться. Я выжил спусковой крючок, резкая отдача чуть не вырвала трубу. Вперед метров на восемь выстрелило серебрящееся облако дисперсной смеси, частично коснувшись воды. Удивительно, но поверхность воды не замерзла. Даже признаков оледенения я не заметил. Вот значит как, пробормотал я, убирая ствол. А я-то думал, почему при ночном снижении температуры эти чёртовы болота не мерзнут? Любопытно. Как думаешь, в чем причина? Жидкий азот почти минус двести градусов. Обалдеть. Ну, думаю, что объяснение только одно. В воде есть какой-то необычный элемент, который и не дает ей замерзнуть. Если, конечно, это вообще похоже на земную воду. Я взглянул на манометр баллона с азотом. Ладно, криопушка работает, значит, не зря я возился. Зарядов немного, может, пять или шесть. Есть еще запасной баллон, но поменять его быстро не получится. Все равно круто. Алекс, ты молодец. Далее мы погрузились на вездеход и без всяких проблем добрались до модуля. Пришлось сделать небольшой крюк. Впереди оказалось скопление болотной растительности, в которой точно могли обитать гидры. Шмель тихо подкрался к строению. Вокруг спокойно, ничего необычного. Экспериментальный модуль связи действительно располагался в небольшом одноэтажном здании, которое плавало прямо по болоту. Оказалось, что оно было реализовано на той же технологии, что и подушка шмеля, поэтому болото и не могло его поглотить. Модуль просто дрейфовал по поверхности, как какой-нибудь корабль призрак. Было очевидно, что здесь давно никого нет. Его законсервировали и забыли. По периметру его окружала ржавая решетчатая ограда. Стены из какого-то легкого, но прочного материала. На крыше аж три комплекта антенн, два из которых предназначены для орбитальной связи. Странно, почему его бросили, поинтересовался я, осматривая антенны. Точно не помню, кажется, отец не увидел в нем реальной пользы, пожала плечами Анна. Основной узел связи работал без нареканий, да к тому же и потреблял он куда меньше энергии. И ее последние слова меня сильно озадачили. Сам модуль связи-то может и работает, но есть ли у него свой источник питания? А если нет? Отмахнувшись от негативных мыслей, мы выгрузились на стартовую платформу, густо облепленную тиной и грязью. Входную дверь открыли без проблем, код разблокировки был стандартным. Обе половинки двери с тихим шипением разъехались в стороны, и перед нами оказался небольшой тамбур, за которым располагалась вторая дверь. Внутри оказалось темно. Ни хрена не видно, я едва не споткнулся о внутреннюю перегородку. Сейчас. А, вот. Анна нашарила у входа рубильник, опустила его вниз. Щелкнула. Но вместо того, чтобы залить помещение светом, загорелась только пара небольших ламп аварийного света. Да что ж за мразь, а? Выругался я, увидев, что внутри ничего не было.